Глава 23 Корабль. Во время падения у меня будто язык присох к небу. Не в силах сказать ни слова. Я стиснул ладони Афеты и Гунни, что было сил. И не из страха потерять их, но опасаясь как бы не упасть с плиты самому. А эти опасения вытеснили из головы все мысли без остатка. Наконец падение сделалось медленнее. Или вернее мы вроде бы прекратили наращивать скорость. В этот момент мне живо вспомнились прыжки среди Реев и Вант. Казалось, здесь алчность ненасытного тяготения поумерилась тоже. Охватившее меня облегчение явственно отразилось на лице Гунни, повернувшейся к Афете спросить, где это мы. На нашем мире, или, если тебя так спокойнее, на борту нашего корабля. Хотя ходит он лишь вокруг нашего солнца, и не нуждается в парусах. Тут в стенке колодца отворилась дверь, и хотя мы, казалось, все еще падали, проем двери вовсе не промелькнул мимо. афета повела нас туда. Словами не описать, как я обрадовался, шагнув в темный узкий коридор и почувствовав под ногами незыблемо твердый пол. — У нас на корабле воды на палубах нет? — с некоторой дрожью в голосе заметила Гунни. «Где же вы ее держите?» — рассеянно спросила Афета. Отметив, насколько громче сделался ее голос, я услышал и несмолкающий шум. Гул наподобие пения пчел, как явственно я его помню, пополам с цокотом и стрекотом, словно где-то вдали, дюжина дистрее скачет вдоль дороги с дощатым настилом, а вокруг, прячась в ветвях деревьев, которым ясное дело здесь под землей особенно не разрастись, выводит трейли цикады. — В цистернах, — ответила Гунни Афете, — внутри. Должно быть, подъем на поверхность подобного мира просто ужасен. У нас же возможности побывать наверху ждут с нетерпением. Навстречу нам размашистым шагом шла женщина, с виду очень похожая на Афету. Двигалась она куда быстрее, чем могла бы идти, и потому миг промчалась мимо. Вспомнив зеленого человека скрывшегося в коридорах времени, я обернулся и во все глаза уставился ей вслед. А когда она исчезла из виду, сказал, «Да, вы ведь не слишком-то часто бываете наверху, верно? Мне следовало догадаться об этом раньше. Все вы так бледны. Нам это служит наградой за долгий усердный труд. У вас на урт женщины, выглядящие, как я, не работают вовсе. По крайней мере, мне так рассказывали». «Случается, что и работают!» — откликнулась Гунни. Коридор раздвоился. И раз, и другой. «Мы тоже двигались с необычайной быстротой. И вскоре мне показалось, будто путь наш, изгибаясь широкой дугой, противо солонь ведет к низу». Афета, говорила ее народ, предпочитает всем прочим формам спираль. Возможно, им и геликоиды по сердцу. Вдруг перед нами... Подобно огромной волне, внезапно поднявшейся перед носом, застигнутой штормом каракки, выросли двустворчатые двери из потускневшего серебра. Тут мы остановились, да так, словно все это время просто шли шагом. Афета простерла к дверям ладонь, и двери заскрипели, застонали не хуже клиента под пыткой, но даже не шелохнулись, пока я не помог, подтолкнув створки. Гунни подняла взгляд к притолоке и, точно читая надпись, продекламировала. «Оставь надежду всяк сюда входящий». «Нет, нет», — пробормотала Афета, — «совсем наоборот». Гул цокот и стрекот за нашими спинами стихли. «Здесь меня и научат, как привести в мир новое солнце», — спросил я. «Тебе незачем учить этому», — отвечала Афета. «Ты чреват нужным знанием и породишь новое солнце, Как только приблизишься к белому истоку, достаточно близко, чтобы его почувствовать. Я рассмеялся бы над всей фигурой речи от всего сердца. Однако пустота зала, куда мы вошли, вмиг уняла все веселье. Гораздо просторнее, шире зала правосудия, обнесенный серебряными стенами, сходящимися к потолку огромной аркой, дугой, какую мог бы описать запущенный в небо камень, зал этот оказался совершенно... «Абсолютно пуст, если не принимать в расчет нас, шептавшихся у порога». «Оставь надежду», — повторила Гунни. Почувствовав, что от страха она не слышит ни меня, ни Афеты, я обнял ее за плечи. Хотя в отношении женщины, не уступавшей мне ростом, подобный жест выглядел в лучшем случае странно, но, утешая ее, никак не мог отделаться от мысли, «Сколь глупо было бы с ее стороны принять мои утешение», когда всякому ясно. Сейчас я так же бессилен, как и она сама. — Поговорка такая была у одной из наших матросов, — продолжала Гунни. — Уж как она надеялась вернуться домой, да только нас все никак в ее время не заносила. Так и умерла бедняга дома, не повидав. Я спросил у Афеты, каким образом мог завладеть подобными знаниями, сам о том даже не подозревая. — Цеткиэль передал их тебе, пока ты спал, — объяснила она. — То есть, прошлой ночью он приходил к тебе в спальню? — удивился я, и только после осознал, как Гунни больно это слышать, но было поздно. Напрягши мускулы, она стряхнула с плеча мою руку. — Нет, — ответила Афета, — думаю, еще на борту корабля. Точного времени уж извини, назвать не могу. Мне сразу же вспомнился Зак, склонившийся надо мной в потайном закутке, подысканном для нас Гунни. Циткиэль, обернувшийся дикарем из тех, какими некогда были мы, его парадигмы. «Идемте», — сказала Афета и повела нас вперед. Подумав, будто в зале нет совершенно ничего примечательного, я ошибся. Солидная часть пола оказалась черной, как смоль. Чешуйки серебра, опавшие со сводчатого потолка, поблескивали на ее фоне звездочками. «Ожерелье, которое носят матросы, у вас при себе?» Не на шутку удивленный, я нащупал в кармане свое и кивнул. Гунни кивнуло тоже. «Наденьте. Вскоре вам нечем будет дышать». Только тут я и понял, что представляет собой из изукрашенная блестками тьма. Вынув ожерелье и, признаться изрядно тревожась, все ли из составляющих его бусин исправны, я надел его придвинулся ближе и заглянул в темноту. Воздушная оболочка последовала за мной, и потому налетевшего сзади шквала я не почувствовал, однако заметил, как всколыхнулись, заструились по ветру подхваченные его порывом волосы гунни, не успевший вовремя справиться с ожерельем. Странные волосы афеты не затрепетали в токах воздуха, подобно человеческим, а распрямились, распластались полотнищем, словно реющий на ветру флаг. Тьма под ногами оказалась пустотой. Однако стоило только шагнуть к ней, она, будто почуяв меня, поднялась, вспухла, и, прежде чем я подошел вплотную, превратилась в огромную сферу. Остановиться перед нею мне, несмотря на все старания, не удалось. Еще миг, и поравнявшаяся со мной Гунни, в безуспешных попытках остановиться, ухватилась за мое плечо. Сфера казалась непоколебимой, словно стена, а в самом ее центре, совсем как на той достопамятной картине, виднелся наш корабль. Выше я уже упоминал, что остановиться так и не смог. Как я не упирался, меня влекло вперед все сильнее и сильней. Возможно, пустота сферы, подобными мирам, обладала некой силой притяжения. Возможно, меня заключенного в неподвижную воздушную оболочку, попросту гнал вперед напор ветра необычайной силы. А может быть, нас обоих каким-то образом притягивал к себе корабль. Хватило б дерзости, написал бы. Меня, дескать, влекла вперед сама судьба. Однако та же судьба никак не могла увлекать вслед за мною и Гунни. Ну, разве что ее собственная, совсем иная судьба — увлекала ее туда же, куда и меня моя. В конце концов, будь это просто ветер, либо неутолимая алчная тяга материи к материи, от чего же Афету не увлекло вперед с нами вместе? Поиски объяснения всему этому предоставляю тебе, мой читатель. В чем бы ни заключалась причина, нас с Гунни несло в пустоту. Оглянувшись в... Я увидел ее, летящую чуть позади, кружась, кувыркаясь вместе с кружащимся, кувыркающимся мирозданием. Пожалуй, точно таким же лист дерева, подхваченный весенней бурей, показался бы со стороны другому листу. Где-то за спиной, а может и впереди над головой, а может и под ногами, кружился юлой, мелькал огромный светящийся диск. Нечто вроде луны, если только разуму человека под силу вообразить луну столь ослепительной березны. Промелькнув на ее фоне раз-другой, Гуни исчезла в изукрашенной алмазами тьме, а в какой-то миг мне показалось и до сих пор, кажется, стоит только воскресить в памяти тот головокружительный полет, будто из светлого круга луны смотрит нам вслед Афета. И еще кувырок, еще одно сальто во тьме, и ослепительно-белый диск скрылся из виду, Затерявшись где-то среди миллиардов солнц, равнодушно взиравших на нас, а потерявшаяся была Гунни, напротив, нашлась. Парившая неподалеку, она лихорадочно вертела головой, отыскивая меня. Корабль наш тоже никуда не делся. И мало этого, оказался так близко, что я сумел разглядеть даже матросов на вантах. Вне всяких сомнений, нас несло сквозь пространство с немыслимой скоростью, так как корабль наверняка не стоял на месте, а мчался от мира к миру. Однако вся эта скорость оставалась невидимой глазу. Точно так же становится невидимым, неощутимым ветер, когда мчишься на быстроходной шебеке по океану Урт, держась впереди шторма. Летели мы плавно, лениво. бы не вера в Афету с иерархами, я всерьез испугался бы, что корабля нам не догнать вовсе что вскоре мы канем в бескрайнюю ночь навсегда. Но нет, все обернулось иначе. Один из матросов, заметив нас, запрыгал от товарища к товарищу, размахивая налету руками и тыча в нашу сторону пальцем, пока их воздушные плащи не соприкоснутся, позволив поговорить. Затем матрос с какой-то ношей за спиной вскарабкался на ближайшую к нам мачту, Ловкими прыжками добрался до верхнего Рея, встал на него, извлек из вьюка лук со стрелой, натянул тетиву и послал стрелу в нас. А стрела увлекла за собой нескончаемый серебристый линь не толще бечевки. Прошла она между Гунни и мной, и я отчаялся дотянуться до линя, однако Гунни посчастливилась больше. Пальцы ее сомкнулись на лине, И едва дюжий матрос потянул ее к кораблю, гунни не щелкнула линем, словно гуртовщик бичом, так что по всей его длине от нее ко мне, словно линь вдруг ожил, пробежала волна, благодаря чему я сумел за него ухватиться. Полюбить корабль я, будучи на нем пассажиром, а после одним из матросов, так и не успел. Но как только наши спасители потянули к мачте и меня, одна мысль о возвращении на борт обрадовала меня несказанно. Умом я прекрасно понимал, что дело мое от завершения еще далеко, что новое солнце не засияет на небе само собой, пока я не приведу его к нашему миру, после чего на мою совесть лягут все бедствия, все катаклизмы, предшествующие обновлению Урт. Должно быть, таким же образом, всякий простолюдин, порождающий на свет сына, чувствует себя виноватым в родовых муках. А может, и смерти жены – и не без причин опасается, что в итоге весь свет проклянет его на миллион голосов. Однако, пусть даже я понимал все это, сердце мое рассуждало иначе, полагая, что я, столь отчаянно стремившийся к победе, вложивший в победу все силы, потерпел поражение, а коли так мне снова, как и в роли предшественника, позволит взойти на трон Феникса, наслаждаться всей связанной, с этим властью да роскошью, а главное — вершить правосудие и награждать достойных, в чем и заключается наивысшее счастье всякого из власть имущих. Все это и в придачу освобождения от неутолимого плотского влечения к женщинам, принесшего столько страданий и им, и мне самому. О чем еще можно мечтать? «Посему сердце мое пело от радости», И спустившись к исполинскому лесу Реев и Мачт, к континентам серебряных парусов, как всякий моряк, потерпевший крушение, выбрался бы из моря на поросший цветами берег при помощи множества дружеских рук, наконец-то встав рядом с на Ненарея, я обнял тянувшего нас матроса, словно передо мной оказался Рох или дрот расплылся в идиотской, вне всяких сомнений, улыбки от уха до уха и дабы не отстать от него и его товарищей, спрыгнул с оттяжки не более осмотрительно, чем остальные, как будто весь мой буйный восторг сосредоточился не в сердце, а в руках да ногах. И лишь после того, как последний прыжок завершился на палубе, обнаружил, что подобные мысли — отнюдь недосужие метафоры. Изувеченная нога, причинившая мне немало мук, когда я спускался с мачты, запустив в бесконечный полет свинцовый ларец с повестью о моей прежней жизни, не только не докучала мне вовсе, но и казалась такой же сильной, как здоровая. Ощупав ее от бедра до колена, отчего гунни и собравшиеся вокруг нас матросы решили, будто я повредил ее, я убедился. Да, ее мускулы вправду столь же обильны, тверды, как и мускулы другой ноги. Тут я подпрыгнул от радости. А подпрыгнув, оставил и палубу, и матросов далеко-далеко внизу. Кувыркнулся над ними не меньше дюжины раз, точно подброшенные игроком в орлянку монета. Однако на палубу приземлился отрезвленным. Крутя сальто, я приметил в бездонной тьме звезду куда ярче всех прочих.